И, как говорится в русских народных сказках, свет ей стал немил. Отошла она в сторонку, в глазах темно. А когда сунулся Олешка-ткач, он горация играл и шепнул, «Ладно тебе, не обращай внимания!» Геля его отпихнула. Вдруг кто-то сзади трогает ее за плечо и говорит, «Зря ты так, Ангелина. По-моему, этот мальчик лучше того. К тому же существует версия, что Гораций был из рода фон Дорнов, а значит, он нам родственник».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 Он нам, родственник. Но сейчас Гели была такая несчастная, что ни смущаться, ни удивляться не могла, а только всхлипнула и сказала, что думала. — Я жить не хочу. Довольно глупое замечание, — пожала плечами странная артистка. Все-таки говорила она не совсем чисто с акцентом. — Не нравится, можно попробовать сызнова. Жизнь, она ведь бесконечная, как вот эта змейка. И дотронулась кроваво-красным ногтем до своего кулона. Впрочем, это отдельная история, которую комкать ни в коем случае нельзя. Расскажем как-нибудь в другой раз.